Настя ненавидела свою жизнь. Она сидела на лавочке в парке и пыталась понять, в какой момент все пошло не так, перебирая в памяти все свои решения и поступки. После окончания десятого класса Настя с родителями переехала в другой город и пошла в новую школу, чтобы закончить обучение, оставив всех своих друзей и подруг. На новом месте девушка не прижилась. Класс уже сформировался, и Настя чувствовала себя там совершенно чужой. Нет, она не была изгоем. Но и друзьями девушка тоже не обзавелась, скучая по прежним одноклассникам. После было поступление в институт. Настя до сих пор корила себя за выбор специальности врач-реаниматолог. В старших классах девушке казалось благородным спасать человеческие жизни. Но отработав в больнице несколько лет и в основном вытаскивая с того света наркоманов, крючившихся от передоза, и алкоголиков, отравившихся дешевым пойлом или затеявших по ножовщину после очередной рюмки, Настя постепенно разочаровалась в профессии. Потом был неудачный брак. Муж Насти оказался очень вспыльчивым и частенько прикладывался к бутылке. «А кто не пьет?» Этим себя утешала девушка. Причиной развода, как это ни печально, стала не бутылка и не скандалы, а банальная измена. Измена мужа с лучшей подругой девушки. Дальше была бесконечная череда пустых свиданий, которые не закончились ничем толковым. И долговременные отношения с одним парнем, который так и не сделал Насте предложение, а потом и вовсе сбежал без объяснений. Когда все пошло не по плану, после переезда, после выбора профессии, девушка не знала. Сегодняшний день добил Настю окончательно. Хозяйка съемной квартиры велела срочно освободить жилплощадь. Сын решил жениться, ему нужно где-то жить. На работе сменилось руководство, и Настю прямым текстом попросили уволиться по собственному желанию. В магазине вытащили кошелек с последними деньгами, а когда Настя переходила через двор, на нее вылили ведро каких-то помоев. «Мне 31 год. Ни друзей, ни семьи». «Ни детей, ни работы, ни квартиры, ни денег, каких либо перспектив на светлое будущее», подвела итог девушка. «Я сижу в незнакомом районе на лавке, облитая помоями, и мне некому даже позвонить. Для чего я вообще живу?» Вдалеке виднился высокий дорожный мост. Настя в красках представила, как было бы хорошо сейчас забраться на него и камнем полететь вниз. И все. Ни забот, ни тревог. Настя встала со скамейки и пошла к дороге. Хранитель. «Видишь, до чего ты довел девчонку пернатой?» – язвил демон, прищелкивая раздвоенным языком. «Я довел!» – удивился ангел-хранитель Насти. «А кто же?» Сначала вырвал ее от друзей, потом отправил учиться на нелюбимую профессию. Лучше бы на косметолога пошла, им все же больше платят. Да и с облеванными наркоманами возиться не приходится. Разлучил с мужем, а ведь она его любила и была по-своему счастлива. Разрушил семью, из съемной квартиры выселил, работы лишил а в довершение всего еще и помоями окатил. Насмехался демон. «С таким хранителем, как ты, мне тут и делать нечего. Ты прекрасно справляешься с моей работой». «Я довел», – оскорбился хранитель. «Да если бы я не помог ей с переездом, Настя бы попала в плохую компанию и стала наркоманкой, сам же знаешь». «Ловко ты подстроил переход к ней в одиннадцатый класс этого паршивца, торгующего наркотиками. Влюбилась бы глупая, еле успел ее увести». «Фу, как некрасиво ругаться! Ты же ангел! Я думал, вы не умеете злиться!» Демон расплылся в широкой улыбке. Хранитель не обратил на него внимания и продолжил. «Из профессии у нее все хорошо». «Она отличный врач и спасет еще много жизней. Если бы ты не вмешался, подсобывая ей всех этих маргиналов, Настя бы не разочаровалась в профессии». «А семью тоже я разрушил», – продолжал выводить из себя хранителя демон. «А что мне было делать? Я должен был уберечь Настю. Ты сделал из него настоящего алкоголика». Он бы убил жену в пьяном угаре через несколько лет, да и изменял он ей постоянно. Просто я вовремя показал Насте переписку мужа с ее подругой. Так вот в чем дело, а я все думал, где прокололся. Значит, это ты сделал так, чтобы парень забыл выключить ноутбук. Хитрец! – ощетинился демон. «В любом случае, ты окончательно растоптал Настю неудачными свиданиями и бестолковым придурком, с которым она встречалась почти два года». «Да если бы Настя знала, кого ты ей тогда подсовывал на свиданиях, то насильник, то аферист, то психопат, у меня не было выбора. Нужно было хоть как-то отвлечь ее от этого занятия. Не скажешь же ей, подожди три года, «И встретишь свою судьбу. Всем нужно все и сразу». «Допустим», – задумался демон. «Но сегодня я тебя не понимаю. Квартира, работа, кошелек, в конце концов. Зачем это все? Хотя с помоями мне идея понравилась». «Еще бы! Если бы не помои, она бы зашла за угол дома в то время, когда там поджидал грабитель». Он бы не поверил, что у Насти нет кошелька, и разбил бы ей голову. Нужно было ее затормозить, пока мимо не проедет патруль и не спугнет его. Мне и самому стыдно, что пришлось помоями облить. Но все жильцы нужного подъезда были заняты. Только бабка с третьего этажа была свободна. А кроме помоев у нее ничего не было под рукой, пожал плечами хранитель. Демон склонился над духом, сидевший на лавочке Насти, и что-то зашептал. «Что ты творишь?» «У нас равные права, не забывая о договоре. Только она вправе решать», – Прошипел демон. Настя поднялась с лавочки и пошла в направлении дороги. В ее глазах читалась пустота и обреченность. «Смотри-ка!» «Кажется, все твое добро сработало. Наслаждайся зрелищем, да будет шоу!» Демон бил копытами от радости и весело свистел. «Ах ты бес!» – разозлился хранитель. «Настя, Настя, стой! Не нужно этого делать!» Настя в задумчивости остановилась, но, горько вздохнув, снова продолжила свой путь. «Что, съел?» «Творец добра!» – ехидно смеялся демон. Не реагируя на слова хранителя, Настя подошла к дороге и стала подниматься на мост. Она смотрела, как пролетают под ней машины, и набиралась храбрости. Хранитель сильно нервничал, но не подходил к девушке близко. «Смирился пернатый!» – и правильно! «Не мешай! Я победил!» – ликовал демон. Вдруг раздался громкий виск шин и скрежет металла. Огромный внедорожник вмял небольшую легковушку с шашкой такси в столб, на котором держался мост. Настя отшатнулась. Задняя дверь покореженного такси со скрежетом открылась, и прямо на проезжую часть из нее выпал мужчина. Его лицо было в крови. Потерпевший поднялся и снова полез в машину. «Катя! Катя!» – слышались крики из салона автомобиля. Настя поспешила на помощь мужчине. Уже меньше чем через минуту она помогла ему вытащить из салона маленькую девочку четырех лет. Малышка была без сознания. Из ее бедра торчал большой осколок стекла. Девочка истекала кровью. «Задета бедренная артерия!» Машинально определила Настя и стала оказывать первую помощь. «Нужно остановить кровь до приезда скорой». «Ах ты, сволочь! Ты все спланировал с самого начала!» Демон был в ярости. «Если бы не хозяйка квартиры, заявившаяся утром, девчонка бы не опоздала на работу и не попалась бы под горячую руку начальницы» и не ушла бы раньше с работы. Если бы у нее не украли кошелек, она бы поехала на автобусе, а не пошла бы через парк. Вот почему ты не сильно стремился отговорить ее от прыжка. Ты ждал. Ненавижу тебя. Ты знал, что этот пьянчуга врежется в такси, где будет ехать вдовец со своей соплячкой. «Не отвлекай, лукавый!» отмахнулся хранитель и продолжил нашептывать Насте правильные действия. Когда приехала карета скорой помощи, и Настя вместе с вдовцом и его раненой дочерью отправилась в больницу, хранитель облегченно выдохнул. Он был доволен собой, ведь сегодня ему удалось спасти сразу две жизни, а Настя наконец-то встретила свою судьбу, И теперь будет счастливо.